На его месте вырос Центервилл, Эндутор, Абтан, а главное – Атши, слово, обозначавшее и лес, и мир. Точно такое же слово «земля» на земных языках обозначало и почву, и планету, два смысла и единый смысл. Но для Атшиян почва, земля не была тем, куда возвращаются умершие и где живут живые. Основой их мира была не земля, а лес. Землянин был прахом, красной глиной, а был веткой и корнем. Они не вырезали своих изображений из камня, только из дерева. Он посадил вертолет на полянке севернее Тунтара и направился туда мимо женского дома. Его обдало острыми запахами отшийского селения. Древесный дым, копченая рыба, ароматические травы, пот другой расы. Воздух подземного жилища, куда землянин мог заползти лишь с трудов, представлял собой невероятную смесь углекислого газа и разнообразной вони. Любов провел немало интеллектуально упоительных часов, скорчившись в три погибели и задыхаясь в смрадном полумраке мужского дома Тунтара.